Общение как категория. Общение — это необходимость взаимодействия между людьми, диктуемая нам условиями совместного проживания на Земле. Это необходимый вид самостоятельной человеческой деятельности. Чтобы жить, люди просто вынуждены взаимодействовать друг с другом. Без общения было бы невозможно формирование полноценной и многогранной личности человека. Цели общения бывают самыми разнообразными. Под «средствами общения» понимают способ передачи информации. Можно выделить три стороны общения — это коммуникативную, интерактивную, перцептивную. Рассмотрим сначала каждую из них. Коммуникативная сторона общения рассматривает общение с целью передачи определенной информации. Как условие передачи информации должно быть ее полное понимание обеими сторонами общения. Собеседник должен полностью вникнуть и принять ее для себя. Но здесь есть вероятность, что разные люди по-своему определяют значение некоторых выражений. Даже значение одних и тех же слов может по-разному интерпретироваться людьми в зависимости от их личностных особенностей. Отсюда может появиться непонимание и возникают барьеры общения, коммуникативные барьеры. Коммуникативные барьеры могут возникать вследствие различного понимания одной ситуации партнерами в силу их разных политических, религиозных и прочих взглядов. Также они могут возникать при разности психологических особенностей собеседников. Существует три вида коммуникативных барьеров. Первое. Барьеры непонимания включают в себя фонетический барьер, возникает вследствие нарушения передачи информации из-за дефектов дикции или неграмотной речи собеседника. Стилистический барьер — это сложности в доведении информации из-за несовпадения стиля доведения информации и психологического настроя в данный момент партнера. Семантический барьер — определяется двусмысленность некоторых слов. Логический барьер — возникает из-за сложности или непоследовательности логических рассуждений. Второе- барьеры социально-культурного различия, которые включают в себя различия профессиональные, социально-бытовые, политические и прочие, мешающие однозначному восприятию информации. Третье: барьер отношений возникает вследствие недоверительного и настороженного отношения к партнеру, который излагает информацию. Разная информация по-разному воспринимается и воздействует на человека, но воздействие это происходит неизбежно. Часто человек просто не желает воспринимать что-либо, так как не хочет никаких перемен. Он закрывается от получения новой информации путем видимого непонимания излагаемого либо путем старательного избегания подобного общения. Рассмотрим вторую сторону общения. Это интерактивная сторона. Она отражается во взаимодействии сторон общения. Обмен определённой информацией уже переходит в обмен взаимными действиями. Для человека, готового вступить в такое общение, где необходимо осуществлять согласованные действия, существует определенная мотивация. Мотивы эти различны, но выделяют два направления. Первое основано на увеличении собственной прибыли, общей прибыли, прибыли относительно конкурентов и прибыли партнера. Второе направление мотивации – это сведение к минимуму получения прибыли другой стороной, либо минимальность в разнице полученных доходов. Так, определив для себя мотивы, человек вступает в отношения, либо настроенные на конкуренцию, либо на сотрудничество. В интерактивном общении выделяют разные виды взаимодействия между партнерами. Отличие в них мы сейчас рассмотрим. Так, сотрудничество, являясь одним из видов интерактивного общения, подразумевает общение, при котором партнеры ведут взаимовыгодные отношения. Здесь важно для обеих сторон достижение общих и личных целей. Противоположный вид — это противоборство. Здесь, напротив, партнеры находятся в противостоянии, что не способствует достижению личных целей. Возможно и уклонение от взаимодействия, при нежелании вступать в партнерские отношения. Если же только один из партнеров уклоняется от взаимодействия, а другой принимает участие в достижении его целей, то это называется «однонаправленное содействие». Если же один партнер оказывает поддержку, а другой, напротив, оказывает негативное воздействие на партнера, то это контрастное взаимодействие. И существует еще компромиссное общение, построенное на поддержке и противоборстве одновременно. Интерактивная сторона общения — это обмен действиями между собеседниками. Происходит воздействие одного человека на другого. Целью такого влияния является изменение взглядов, мотивов партнеров по общению. При этом часто включается такой механизм, как защита от внешних воздействий. Происходит фильтрация желательных и нежелательных воздействий. Перейдем к третьей стороне общения, перцептивной, которая обозначает принятие одного партнера другим с целью налаживания взаимоотношений. Происходит оценка партнера и самооценка на его фоне. Существуют определенные механизмы перцепции восприятия друг друга, такие как идентификация, которая позволяет узнать о человеке путем представления себя на его месте, эмпатия, которая представляет собой возможность правильно оценить внутренние переживания другого человека, аттракция, основана на положительном отношении к другому человеку, стереотипизация, представляет собой оценку на основе социальных стереотипов общества. Все вышеуказанные механизмы восприятия относятся к процессу взаимопонимания между людьми. Механизм рефлексия основан на умении человека представлять реакцию окружающих на себя и свое поведение в процессе общения. Еще один механизм — это каузальная атрибуция, которая выражается в стремлении объяснить поведение других. Оценку окружающим мы, как правило, даем на основе своих представлений о той или иной их черте. Чем выше уровень самого оценщика, тем более разнообразные и разносторонние оценки он дает. Следует учесть существующие психологические эффекты восприятия, такие как эффект ореола, который заключается в главенстве ранее сложившегося впечатления, эффект стереотипа, который заключается в оценке на основе существующих стереотипов. Такие эффекты могут мешать восприятию между людьми. Общаясь, человек может меняться в зависимости от того, какую ответную реакцию он замечает у собеседника. Если ожидалась прямо противоположная реакция, следует скорректировать свое поведение таким образом, чтобы восстановить взаимопонимание. Сумев изменить восприятие собеседника, увеличиваются шансы на достижение поставленных целей. Общение дает нам возможность освоить социальные и культурные ценности, а также самореализоваться в обществе.